чем лучше. Не думайте вовсе», — отрезал Болан. «Вы не так давно заняли это место, чтобы еще и думать». Он указал рукой на массивный ростом с человека сейф, возвышавшийся в углу кабинета, и приказал. «Откройте сейф». Лицо совсем еще молодого управляющего, как зеркало, отражало внутреннюю борьбу, происходившую в нем. «Я хотел бы посмотреть э, ваши документы. Пожалуйста». болон снова вытащил свою карточку и, повертев ее перед лицом управляющего, сунул в карман. Неожиданно он мягко улыбнулся и дружелюбно сказал, «Послушайте, юноша, не надо так нервничать. Пласский считает, что такие внезапные ревизии полезны, поскольку заставляют персонал соблюдать в делах полный порядок. Я уверен, что вам нечего бояться. Так что откройте сейф, и мы закончим наши дела». По-прежнему колеблясь, Томас набрал комбинацию цифр на наборном диске сейфа, крутанул большое колесо, и дверь сейфа бесшумно открылась. «Сколько у вас наличности?» — сухо спросил Болон. Кассирша протянула Томасу клочок бумаги, и он прочел. 42 тысячи 689 долларов. 40 центов. — О, черт побери! — в раздражении произнес Болан. — Меня не интересует эта цифра. Мне нужен депозит. Томас, а не ваша паршивая мелочь. Управляющий заморгал, влез в сейф, сдвинул в сторону одну из его стенок и выбрался наружу с небольшим кожаным чемоданчиком в руке. — Надо было так сразу и говорить, — заметил он. — Открывайте, — приказал Болан. Томас достал из сейфа ключ, вставил его в замок чемоданчика, затем посмотрел на ног девушек, стоявших в центре кабинета за спиной Болана. — Вы обе выйдите и подождите за дверью. Девушки, переглянувшись, вышли. Томас поставил чемоданчик на стол, открыл его и с ненавистью взглянул на Болана. — Надеюсь, вы не собираетесь пересчитывать? — Сколько тут всего? — Двести пятьдесят тысяч. — Заверенное? Управляющий кивнул и вытащил лист бумаги, лежавший сверху на деньгах. Болонс сделал вид, что изучает цифры. «Ясно», — произнес он, оборачиваясь к сейфу. «Что вы еще ищете?» — обеспокоенно спросил Томас. «Подойдите сюда, я сейчас вам покажу». И Болонс, схватив Томаса за шиворот, втолкнул его в сейф и треснул головой о стенку. Ноги управляющего подкосились, и он осел на металлический пол. А Болонс начал сбрасывать на паркетный пол кабинета бухгалтерские книги и папки из досье, затем, полностью опустошив сейф, все пачки денег, и отдельные крупные купюры уложил чемоданчик, лежавший на столе. А мелочь смел на пол. После этого со стуком закрыл сейф, спутав комбинацию цифрового замка. Достал зажигалку и, щелкнув ею, поднес к сваленному на полу папкам. Потом вышел в зал, прихватив с собой чемоданчик. «Быстро все дела, все папки! Вот сюда, на пол! Живо!» Девушки недоуменно приглянулись и принялись открывать все ящики столов, вытаскивая папки и складывая их на столе. — Пошевеливайтесь! — процедил Болон сквозь зубы. — Я очень спешу! Он сбросил все со стола на ковер, подошел к металлическому шкафу и быстро опустошил его ящики. Еще через пару минут длинные языки пламени весело скакали по груди бумаг, по ковру и паркету, отбрасывая на стены яркие блики и фантастические тени. В глазах перепуганных насмерть девиц читалась одна мысль — они имеют дело с чокнутым. Болон взял за руку кассиршу, стоявшую к нему ближе, и вложил в ее ладонь снайперскую медаль. — Скажите, Пласки, что это было так же просто, как и все остальное, — спокойно проговорил он. — Что? — Скажите ему это, и все, да. Было бы неплохо, если бы вытащили того типа из сейфа, прежде чем загорится все здание. И потом, поблагодарить от моего имени Пласки за деньжата. Они мне очень пригодятся. Болон открыл дверь. а девицы бросились в кабинет у своего шефа. Макс засмеялся и вышел на улицу, плотно прикрыв за собой дверь. Он вернулся на место своего недавнего преступления и даже совершил новое. «Боже милостивый, что скажет семейство?» Он догадывался, что Матео ревностно относится к своим деньгам и знал, как сделать им больнее всего. Болон сел машину и, насвистывая, поехал домой. «С этим подонком нужно что-то делать!» Сеймур был не себя от ярости, Он уничтожает все на своем пути, жжет, грабит, обворовывает нас и... Ха! Вы только посмотрите на него, он еще жалуется с горечью, но не без ядов вернул Тарина. Да, именно так я жалуюсь, взревел Сеймур. Это твой человек? Неужели ты не мог понять, что не тот, за кого себя выдает? Пока об этом не сообщили сверху. Кретин! Идиот! Боже, почему мне всегда везет на таких дураков? Он сложил руки на груди и страдальчески возвел глаза вверх. Любой паршивый итальяшка сразу увидел бы, что в нем все насквозь фальшиво. Если бы ты не проводил всю жизнь в постели со своими потоскухами ты... Тарин вскочил из кресла, словно выброшенный катапультой, нанеся резкий удар правой. Сеймур парировал удар и, отступив назад, побледневший стал шарить себя за спиной, пытаясь найти на столе оружие. Но под рук попадались только бутылки из-под колы. Сплеснув руками, Над Пласки вмешался в ссору, грозившую перерасти в серьезный конфликт внутри семьи. «Прекратите!» — заорал он. «Остановитесь сейчас же! Неужели вы не понимаете, что именно этого он и добивается? Чтобы мы перестреляли друг друга? Прекратите!» Побелевшие губы Лео тарина дрожали от ярости, но он взял себя в руки и, сжав кулаки, не пролив ни слова, тяжело опустился в кресло. «Извини, Лео!» — произнес Сеймур, не глядя на него. «Я не хотел сказать ничего плохого в отношении итальянцев». тарин молча кивнул, устаившись на носки своих туфель. — Большой босс будет сбешен потерей четверти миллиона, — нарушил молчание Пласки. — Мы их вернем, — подал голос Эймур. — Ой, Ли! — насмешливо произнес Тарин. — Я даже не помню, как этот тип выглядит, — сказал Пласки. — Я видел его всего два раза, и то мельком. — Откуда он мог знать про сумму депозитов в сейфе? Каким образом, а? — А ты не знаешь, — угрюмо проворчал Тарин. — Это человек-невидимка. Человек-невидимка все знает и все видит. — да. «А я думаю что он оборотень», — в тон ответил Плаский. «Да заткнитесь вы, наконец!» — сорвался на крик Сеймур. «А мы ничего, мы только так, скоротать время», — робко возразил Плаский. «Тогда лучше помолчи или займись чем-нибудь», — проворчал Сеймур. «Остальные приедут с минуты на минуту». Тарин поднялся из кресла, подошел к бару и, бросив в стакан несколько кубиков льда, наполовину наполнил его бурбоном. Грустно потягивая виски, он вернулся на свое место. «Все дело в том...» что вы не знаете этого типа, — заметил он, усаживаясь. — А я? Я знаю его. И поверьте мне, я боюсь. Меня постоянно бьет дрожь. Это машина. Терминатор. Когда-то у меня был сержант, похожий на него. Так я тоже боялся его. Я вам скажу, что... Заткни же ты, наконец, влизнул Сеймур, находившийся на грани истерии. — И не подумаю, — продолжал Тарин. — Нужно знать того, с кем придется иметь дело. Вы только обратите внимание, какие у него нервы. сжег мой лучший бордель, и в течение двух-трех часов несколько раз снова нанес удар. Работает, как часы. Уничтожил Панчестер, разнес дребезги машину за восемь тысяч долларов, напугал меня чуть не до смерти, сделал кровопускание Джейку, терроризирует всех и вся. Он замолчал, чтобы воткнуть Бурбона. Затем, буквально через пару минут, заявляется ко мне домой. Ко мне, не торопясь, мило беседует с моей женой. Но этого хватает, чтобы превратить мою жизнь в один нескачаемый кошмар. Хотя это уже другая история. А потом... Тарин засмеялся коротким нервным смешком. Потом он отправляется к Сеймору, красит воду в бассейне, сбрасывает туда поле и Тони, перерезав им глотки, как цыплятам, отключает телефоны, свет, потрошит мягкую мебель и подушки с матрацами. Это чтобы дать нам понять, так произошло бы с тем, кто в этот момент находился бы в постели. И это еще не все. Он разряжает свой револьвер в портрет Уолта. Для многих подобных подвигов было бы достаточно только не ему. Он совершенно спокойно, как и Ан Креститель, появляется в Триангл, сжигает все досье, закрывает Томаса в сейфе и сматывается с четвертью миллиона долларов. Клянусь вам, он очень похож на того сержанта, которого я знал. Тот как-то решил перетрахать всех сингапурских шлюх и при этом не заплатить ни цента. И можете себе представить... Ему это чуть было не удалось. «Ты закончил свой панигерик?» спросил Сеймо ледяным тоном. «Да, закончил. Но считаю, что на Совете кому-то следует предложить всем нам на время исчезнуть с горизонта. Как бы там ни было, не мешало бы немного отдохнуть. Я пообещал жене, что мы поедем в Акапулько. Заодно предоставим поле деятельности хитменам. А когда все будет кончено, можно спокойно вернуться». Плаский хихикнул. Сеймур смотрел на Тарина с нескрываемым презрением. В этот самый момент широкие двустворчатые двери распахнулись, и в гостиную вошли пятеро. Причем в центре группы находился тот, что постарше, а остальные помоложе окружали его с четырех сторон. Плаский, Сеймур и Тарин почтительно поднялись. Охранники привычно заняли свои места в комнате, один остался у дверей. Большой босс властным и уверенным взглядом черный глаз окинул троицу и, пожав им руки, занял место в центре стола. в Главе мафиози было около шестидесяти, и благодаря своей красивой сидине он выглядел ончин импозантно. «Итак», — спросил он тихим голосом, — «что тут у вас происходит?» Взгляд босса переходил с Сеймара на пласки, с пласки на Тарина и вновь возвратился к Сеймару. «Во всем виноват этот сумасшедший болон!» — начал сдавленным голосом Сеймур. Первый контракт сорвался. Он оказался хитрее двух дураков из Филадельфии. Кончилось тем, что он их прихлопнул. «Да, я знаю».